С почином. Уюнновч с трудом поднялась по ступенькам и остановилась подышать, прежде чем толкнуть дверь. Может быть, в словах хо о том, что надо хоть немного шевелиться, и было зерно истины, а то каждый день на это крыльцо карабкаться, так себе удовольствие. А муж в этом часу уже давно не в городе. Можно было бы поскандалить, но Уюнновча сама понимала, что он там деньги зарабатывает. Так что уж или новые бусы каждый месяц, или ношение на руках. Зато хотя бы дверь в новом клубе открылась легко, а то в старом вечно, пока внутрь попадёшь, уже вся взъерошенная. Новые соседки приветливо закивали и одобрили принесённые у юнов чмедовые слойки с орехами. Она тайком вздохнула с облегчением. Этот район был попроще, чем тот, где стоял дом мужа. То есть по стоимости земли-то одинаково, но не такой старый, а значит, чувство собственного величия у местных жителей разрасталось чуточку поменьше. «Ты из нового дома на перекрёстке?» — уточнила старшая дама, хотя, конечно, все прекрасно это знали. Откуда бы в клубе появиться новой женщине, кроме как из дома, который только в прошлом месяце закончили строить?» У Юнновч кивнула. «Муж, наконец, сподобился. Теперь вот буду вашей соседкой, вы уж позаботьтесь». Женщины дружелюбно закивали. как муж муж-то, давно ты за ним?» «Да год уже», — принялась рассказывать У Юнновч, решительно пододвигая себе короткую лавку со спинкой. Лавка была жесткая, и У Юнновч заметила себе, что надо сшить на нее подушку, да покрасивее. Тут явно были готовы ее принять на равных, и она не собиралась упускать такую возможность. «Пропадает все дни на работе, ни помощи, ни внимания. Ну вот хоть дом построила, на том спасибо. Да еще в таком месте хорошем, соседи все красивые и клуб ухоженный». Дамы заулыбались, и Уинновч мысленно похвалила себя за удачно ввернутый комплимент. «А где он живет?» С живым интересом в глазах спросила румяная соседка помоложе, почуяв возможность обсудить и осудить жительниц другого района. Уинновч села попрямее, И отхлебнула чаю. Вот он, звёздный час. И лучше смочить горло заранее, чтобы не отвлекаться на это в пылу беседы. Напротив бывшего глубокого дома. Дамы ахнули. «Это что же, у них клуб хуже, чем у нас?» — скривила губы самая дорого одетая, и Уинновч сразу записала её в не очень сообразительные. «Так ты с хо хон в один клуб ходила!» — воскликнула старшая, и Уинновч с трудом сдержала горделивую улыбку. «Да, она забегала к нам иногда. Ненадолго, правда. У неё всегда дел по горло». «Да мы загалдели наперебой. А что? И как? А точно? А правда? А расскажи? Да неужели?» Уюновч рассказывала складно и не торопясь, поскольку все свои наблюдения заранее собрала, обдумала и сформулировала. «В конце концов, клуб — это на много лет, репутацию себе надо делать с первых минут». «А сейчас-то ты с ней общаешься?» Наконец задала ключевой вопрос старшая дама. Уюновч была готова к этому повороту. «Ну так, захаживаю иногда». «Муж-то скоро на ребёнка скопит, а у моей матери роды тяжёлые были. Вот я к хо хожу за советом, как лучше подготовиться. И принимать тоже она будет». Дамы переглянулись, и Уюнновщина насторожилась Что им не так? Может ли быть, что она прогадала, как они относятся к лечению у хо Или подумали, что она понести не сможет? «Слушай», — деловито заговорила несообразительная, «ты, может, ей намекнёшь, чтобы она на мужа повлияла, чтобы он пса своего оттащил от карамельки?» Уюнновщина хмурилась. Кажется, она была не в курсе этой истории, и контекста получила маловато, чтобы притвориться будто в курсе. «Откуда же ей знать карамельку?» — отмахнулась другая дама, и у её нович немного успокоилась. «Это у нас соседка есть одна, незамужняя. Запали на неё сразу двое из команды Ахматхона. Один нормальный, а другой стрёмный. Она бы и рада нормального выбрать, да боится, как бы этот стрёмный чего не сделал. Тем более он теперь государственную должность получил с большими полномочиями. Так его, если что, и не засудить» не говоря уж, что он Ахматхона близкий друг». «А чем он стрёмный?» Уюновщ старательно перебирала в уме всех мужчин из окружения Ахматхона, которых упоминала Хутунхон. «Тогда-то её особенно никто не слушал. Тем более, кому интересно про каких-то мужиков, если они даже не соседи? Но стрёмного среди них вроде никого не было. Другое дело, что Хутунхон и сама запросто неопытную или наивную женщину напугает». «Мёртвых слышит», — страшным шёпотом сообщила ей впечатлительная соседка помоложе. И вообще, молчит всё время. Она, говорит, прям приходит, сидит у неё и молчит. Что-то там себе на уме. Может, голоса с того света слушает, а может, замышляет чего. Представляешь, какая жуть? У Юновч сощурилась. Это такой постарше, с хвостиком, что ли? О том, что он слухарь, она не знала, но молчаливый себе на уме мужичок жил неподалёку от дома её сестры, и он точно был в команде у Ахматхона. А на днях сестра как раз рассказывала. «Да, он, он!» закивали дамы. Уюновча улыбнулась, поняв, что её триумф сегодня будет полным. «Девочки, тут без нас всё разрешится», — заверила она драматичным тоном. «Его другая к рукам приберёт, если ещё не прибрала. Моя сестра его калитку из окна верхнего этажа видит. Так вот, ходит к нему кое-кто». «Кому ж он сдался-то?» — вытаращилась несообразительная. «Что ж за красавица ради золотых гор, но такой отважилась?» — приподняла бровь старшая дама. «Да ещё, чтобы самой к нему ходить». Уинновч закусила губу и пригнулась, переложив руку к рту. Все дамы дружно легли грудью на стол, чтобы уловить, что она прошептала. «Да ты что!» «Вот это да! Ничего себе новости!» «Ну ты просто кладись! С сестрой часто видишься? Жуть, как интересно, что там будет!» а хо знает об этом? Уж не она ли посодействовала?» «И что, как её лечение? Страшно? Помогает? Ну расскажи ещё чего-нибудь, расскажи!» Уинновч приосанилась и пригубила ещё чайку готовясь провести остаток дня в центре внимания. Может быть, стоит попросить мужа сделать ей в клуб кресло с подлокотниками. Кажется, ей тут и не такое позволят. Конец книги.